103. Февраль, 22. Могу защитить от внешних воздействий, но как оберечь от своих собственных импульсов и желаний, идущих из глубины своего микрокосма через свои собственные оболочки? Ведь воля свободна. Когда возникает желание, она выбирает и решает, утвердить его и отвергнуть. Каждое потворство желанию, идущему вразрез с восхождением духа, Заставляет войти вниз. Каждое соизмеримая с целью самосовершенствования возвышает. Уступка голосам прошлого не приведет к цели. Не слишком недорогая цена за неизжитые чувства. Отягощение обстоятельствами допускаются мною не для того, чтобы воля сломилась по тяжестью их, для того, чтобы окрепла. Можно бороться с собою, прибегнув к помощи витма. и создавая мысленно яркие образы себя, преодолевающего все, что преграды пытается встать на пути.